Вначале малая летающая платформа, МЛП, включала направленные вниз и вверх дюзы. Таким образом, стабилизируя свое собственное положение над поверхностью, ракетная тележка сдувала с рабочей площадки астероида пыль. Как ни мала была местная сила тяготения, однако ее хватало для удержания на докине небольшой порции местного мусора, накопленного за миллионы лет спокойной жизни. Слой пыли был очень небольшим. Возможно, основное ее количество покинуло это мирное пристанище после термоядерного удара. Сотрясение было чудовищным. И, кроме того, астероид потерял свое вращение, приобретенное за долгие тысячелетия воздействия солнечного ветра. Вся пыль была сорвана с насиженного места и теперь, скорее всего, совершала бесплатное путешествие. Та, что полегче в галактические дали, разгоняемые фотонами, метко выпущенными материнской звездой, а та, что потяжелее в сторону Индры, к своему неизбежному аду, по сужающейся спирали, все более гася скорость об эти же фотоны. Пыль накапливалась долго-долго. Как ни одинока была траектория до кини однако и ему навстречу попадались мелкие метеоры. Те, что имели приличные относительные скорости и встретили свою судьбу миллиард лет назад, выбивали из астероида маленькие и не очень кусочки. А те, что прилетели позже, просто месили пыль, не добираясь до металлического тела, укутанного этой пылью, как шубой. Постепенно они превратили его внешнюю поверхность в серую, плохо отражающую свет массу, составом породы из бесконечного количества каменных и железных обломков. Вся эта мелочь слетела с кини при многомегатонном ударе, когда космическая зима мгновенно сменилась коротким летом. Но этим летом стало так жарко, что астероид навеки простился со своей шубой. Однако и жалкие лохмотья мешали работе. Когда пыль уносилась вдаль со скоростью более первой космической этого мира, мощный лазер, закрепленный на МЛП, проделал в грунте аккуратные отверстия для крепления оснований якорей. Затем следующая платформа расширяла их более экономичным способом – бурением. На каждое основание приходилось по 8 гигантских крепящих болтов, которые были так тяжелы, несмотря на мизерную силу тяжести, что их складировали непосредственно на поверхности лишь по инерции мышления, связав кучу для увеличения массы. Былые времена технического рассвета, лет эдак 100 назад, когда вовсю применялись умные роботы, впоследствии запрещенные, люди, возможно, вообще бы оставались в роли наблюдателей, Их бы не потребовалось столько. Ну а сейчас механики-инженеры и были заняты по уши. Сроки поджимали. Им нужно было установить по шесть оснований под каждый из мощнейших скандов, а техники не хватало. Базе не на чем было перебросить имеющиеся в наличии столь короткий срок. Сами основания требовались для того, чтобы гиганты, начав выплескивать свою мощь, не унеслись в автономный полет. Второй попытки спастись у базы уже не было. Все непосредственно не участвующие в созидательном процессе с восхищением наблюдали за волшебным действом. Наверное, даже древний сказочный джин поперкнулся бы в зависти от темпов происходящего строительства. Вся нетронутая взрывом сторона дискообразного астероида была освещена ярчайшими прожекторами, закрепленными на парящей звездном море космической баржи. Между ней и докинем метались малые платформы, люди в реактивных ранцах или с аналогичными пистолетами. Рабочие лазерные лучи не наблюдались из-за отсутствия воздуха. Только в местах столкновения с породой полыхали их багряные сполохи. И вся эта красивая картина совершенно не омрачалась чудовищными звуками, сопутствующими любой строительной деятельности в условиях атмосферы. Глядя на происходящее, трое отстраненных на время от деятельности людей потихоньку потеряли цепь рассуждений и замолчали, впитывая происходящее. Это была наглядная лекция о мощи разума и о тех перспективах, которые открывались ему в мире не подвластном милитаристской истерии. Однако они жили в другом